Последняя кислая вечеринка с виски. Кислая вечеринка сауэ пати, название «Эля» с добавлением фруктового пюре, придающего напитку кислый вкус. В августе мы с отцом присутствовали на прощальной вечеринке старой четы Голдов, проживших на нашей улице 35 лет, а теперь они продали дом и уезжают. Пришли и новые хозяева, а также десятки друзей и соседей. В этом доме голды вырастили троих детей – Но, послушав, как Бет Голд отзывается о своем переезде, я не услышала ожидаемой грусти. Бет сказала, что дом и сад слишком большие для них, и что она с Филиппом готова к новым приключениям. Кто-то спросил про детей, сильно ли они расстроились. «Что вы? Они сидят по своим домам», — ответила Бет. «Мы сами к ним ездим». Единственной заботой было переназвать на новом месте вечеринки, которыми Голды так славились. Они планировали подавать другие напитки вместо виски и кислого эля, какие именно, они пока не решили. Узнавая некоторых соседей, я дежурно улыбалась, ибо знала их слишком плохо, чтобы завести беседу. Ведь и они знают меня плохо и, возможно, не очень-то любят, а наше знакомство никак не продвинулось с того момента, как они сюда переехали. Некоторые обращались ко мне с просьбой забирать почту или поливать участок, пока они в отъезде но сама я никогда не просила об ответной услуги. «Кто-то одобрял мое проживание в отеческом доме. Ваши корни здесь», — говорили они. «Но я-то давно здесь прижилась». Полагаю, что теми же самыми словами они подбадривают и себя, когда машины на скоростной дороге громыхают по шумовым полосам, мешая им спать. Голды еще не начали паковать чемоданы, и я немного побродила по их прекрасным комнатам. Обстановка тут очень уютная и элегантная. Мебели немного и немало, цвета приглушенные и гармонируют друг с другом. Большие окна блестят чистотой. Атмосферное место, где много чудесных предметов, которыми пользуются с любовью. На пороге кухни я вдруг остановилась. Она здорово отличалась от остального дома. Везде – На магнитиках, подставках подложки или горячие, на кувшинах, подсвечниках, полотенцах и на вышивках в рамочках можно было прочитать крылатые выражения. Недолго пришлось гадать, чтобы понять основную тему. Дружба слаще самой жизни. Святой Августин. Святой Августин 345-430. Христианский богослов и философ, влиятельнейший проповедник, епископ Японский один из отцов христианской церкви. «Дружба — это внутренний магнит» — Юдора Велти. Юдора Велти, 1909-2001, американская писательница и фотограф. «Друзья — это семья, которую мы выбираем» — анонимный автор. «Счастлив дом, приютивший друга» — Эмерсон. Ральф Эмерсон, 1803-1882, американский эссеист, поэт, философ, пастор, лектор. Друзья, божественная апология отношений. Хью Кингсмил. Хью Кингсмил, 1889-1949. Британский писатель и журналист. Друзья проявляют любовь не в счастье, а в горе. Еврипит. Еврипит. 481 год до нашей эры, 406 год нашей эры. Древнегреческий драматург. Даже на коробочках с салфетками «Клинокс» имелась надпись Собирайте друзей вместе. Сколько каллиграфических советов, собранных из разных веков, и каждый истерт до пастельных тонов. Мне хотелось понять, то ли это подарки от друзей на протяжении многих и многих лет, то ли это пожелание голдов самим себе. Но ведь в любом случае это работает, разве нет? Этот дом полон друзей, которые любят хозяев и желают им самого лучшего. Голды счастливы, здоровы и не предаются лени. В словах Бет по поводу того, что дети редко их навещают, я не почувствовала ни нотки раздражения. Она просто и любовно назвала их домоседами. Я снова наполнила вином свой бокал, на котором не было, я это дважды проверила, никакого крылатого выражения, а только лишь бирюлька на ножке, чтобы твой бокал не затерялся среди множества других. Я не удивилась и этому. На посудомоечной машине был прикреплен магнитик, «Счастье — это когда твой друг моет за тебя посуду». Когда я вернулась к остальным, мой отец разговаривал с Бет, внимательно склонив голову. Знакомая поза, означавшая, что ему интересна эта беседа и что он не хотел бы, чтобы их прерывали. Возле стола я столкнулась с Филиппом. «Вы дочь Этави», — сказал он. «Извините, но да». «Светская беседа похожа на комедию». «Редко, когда смешно, и недалеко до точки кипения. Когда приходится что-то говорить в ответ, у меня рождаются сплошные клише». Потом он сказал, «Мне так нравилась ваша матушка». И в голове моей сразу стало пусто. Сказать «спасибо» было бы неуместно, но что я должна была ответить?» Я уткнулась взглядом в пол. «Я помню, как она учила вас водить». «Брала у нас фургончик Volkswagen, потому что хотела, чтобы вы научились пользоваться ручником». Я ею восхищался. Я помнила этот микрофургончик, но не помнила, чтобы он принадлежал голдом Они тогда ездили на синем мини-купере, и я точно восхищалась его маленькими габаритами. «Вы хотите уехать отсюда?» — спросила я. «Конечно». Он внимательно посмотрел на меня. «Как вы вообще?» «Собираетесь ли с отцом покидать это место?» На языке вертелась ответная: «Мы лучше не бывает», и я с трудом сдержалась, чтобы не выпалить эти слова. Ситуацию спас кто-то из гостей, желающий сказать тост, и все столпились в гостиной. «Простите», — сказал Голд, — «меня зовут». Подарок был от всей улицы, это первое, что было сказано. И все мы наблюдали, как Берт с Филиппом вместе разворачивают его. Подарок вручили Берт, но она настояла, чтобы они вместе его распаковали. Филипп снял бант, начал разрывать упаковку, передавая обрывки жене. Наконец, они склонились над серебряным блюдом и молча прочитали надпись. Потом они посмотрели друг на друга, в глазах у каждого стояли слезы, и Берт прочитала надпись вслух. Голос ее срывался от волнения. «Скажи мне, кто твои друзья, и я расскажу тебе про твоё будущее». Все радостно зааплодировали. Вокруг крылатого выражения без указания автора, словно созвездия, были выгравированы фамилии всех соседей. Некоторые из них знали голодов по много лет. Там была и фамилия Этовей, я проверила перед уходом. Тем вечером я бродила по комнатам нашего дома. В отличие от голодов, тут ничего не было на показ и никаких крылатых выражений для всеобщего обозрения. Моему отцу 80, и он никогда не носил футболок с надписями. То же самое можно сказать и о маме. У нас было принято помнить стихи наизусть, а книги выискивать и читать. У нас есть полное собрание Оксфордского словаря английского языка, все 20 томов. Отец подарил его маме, когда я родилась, как напоминание, что хотя ее жизнь сильно поменялась, язык остается неизменным. Эти тома занимают две нижние полки книжного стеллажа в гостиной. Я вытащила том 6 фоллоу Хасвит, и нашла слово «друг». Пускай на кухне голодов полно прекрасных фраз, но для меня они гибриды, как перекрестное опыление для достижения максимальной сладкости. Мне же хотелось узнать самое раннее употребление слова «друг» в английском языке. И вот, пожалуйста, цитата из Беовульфа: «В Хеороте царила одна лишь дружба». «Я дипломированный филолог, и в колледже мы, конечно, проходили эту поэму, но я плохо ее помню. Я знала, что она имеется в отцовской библиотеке, и отправилась поискать ее в кабинете, выбрав перевод Шеймаса Хинни». Шеймас Хинни. Год рождения, 1939 Ирландский писатель, поэт, переводчик и преподаватель. Лауреат Нобелевской премии по литературе 1995 года. «Потому что он самый последний, и мне нравится обложка». Внизу отец что-то уронил на своей кухоньке, а потом в доме снова воцарилась тишина. Я открыла книгу и начала читать. Вот что важно тут для моей собственной истории. В блистательном чертоге славного короля Хротгара под названием Хеород пировали дружинные войны. Чудовище Грендель, происходящее от Каена, живет неподалеку на болоте вместе со своей матерью, и его раздражают звуки радостного пира. Каждый вечер Грендаль приходит к окнам Хеорота, чтобы посмотреть, как славные мужи наслаждаются вином, песнями и дружбой. Наконец, звуки пиршества приводят его в ярость неописуемую. Грендаль врывается в чертог и убивает почти всех воинов. И каждый вечер этот ужас повторяется, пока, наконец, люди не перестают приходить в Хеорот. И тогда появляется Биовульф и предлагает помощь Хродгару, дабы спасти трапезную. Вместе со своими воинами он устраивает пир, а затем все притворяются спящими. Когда появляется Грендель, Беовульф хватает его за лапу, словно для рукопожатия, и после долгого боя отрывает ручищу чудовище по самое плечо. Грендель бежит в топе и там умирает. На следующий вечер мать Гренделя приходит в Хеород, ища отмщения, но Беовульф в итоге сокрушает и ее злосчастную. В литературе встречается и много других таких же мстительных страшилищ. Подведем краткую черту. био — поэма о том, насколько чревата жизнь без друзей. Люди закатили пирушку, а этого негодника не пригласили. Он дуется под окнами, затем учиняет кровопролитие, за что его и убивают. Еще короче, без друзей ты превращаешься в Гренделя. Многие не создают семьи и живут бездетными. Кто-то даже не знает своих мать и отца, у них нет родных братьев и сестер, но не бывает людей, проживших хоть сколько на этом свете без друзей. А вот у Гренделя все не так, поэтому он и стал первым чудовищем в английской литературе. Я подняла голову и увидела, что на меня таращится моя кошка. Я спросила, чего она хочет. Хестер отправилась в коридор, словно ища там ответ, потом вернулась, нежно обнюхала большой палец на моей ноге и удалилась. В Хеороте царила одна лишь дружба. Мне хотелось бы вышить это высказывание крестиком и повесить его в рамочке на кухне, чтобы всякий, кто прочитал это, ну, возможно, не абсолютно все, хотя бы немного задумался о собственной жизни».